Глава 19, Май-октябрь 1945 года. «Товарищ Берия!» В звенящей тишине голос Сталина прозвучал особенно зловеще. «Так вы оцениваете работу ЭВМ положительно?» «Да, товарищ Сталин», — уверенно кивнул Лаврентий Павлович. «Для НКВД и особенно ГУГБ». Применение этих машин позволяет в разы повысить надежность скрытой передачи данных. Также отмечу оперативность этой передачи и возможность сортировки, которую добавили товарищи в свою программу. Очень удобная вещь. А вы, товарищ Огнев, утверждаете, что ЭВМ способны предотвратить хищение и искажения в данных только если будут установлены по цепочке. Перел в меня взгляд Иосиф Виссарионович. И никак иначе, тут же кивнул я и поспешил развернуть свой ответ. «ЭВМ — это машина. Какие данные в нее занесешь, такие и получишь. Если данные будут изначально неверными, то и проверить их никак невозможно. Искажения наблюдаются именно при передаче данных от нижестоящего звена к вышестоящему». Рабочий на заводе может честно сказать, выполнил он норму или нет. Его мастер может уже снизить его показатели, или же наоборот приписать норму. Цели могут быть разные, но уже на этом этапе возможно расхождение. Дальше идет начальник цеха, который собирает отчетность по каждой смене. И снова здесь могут быть или намеренные, или ненамеренные искажения. Затем следующий уровень – Данные попадают директорам заводов, которые обязаны передать их в профильный наркомат. Еще одно звено цепочки, где возможны искажения. «Бумага все стерпит», — фыркнул я. «А вот если данные ВВМ будут заноситься еще в самом начале, лучше даже не самим рабочим, а сотрудникам, у которого будет прямая ответственность за сбор и достоверность информации». Тогда дальше по цепочке они будут передаваться в изначальном виде. И скорректировать их уже не удастся. Более того, объединение ЭВМ в единую сеть позволяет создать программу, благодаря которой вышестоящий руководитель может проверить, сколько и чего сделал конкретный рабочий, не ставя в известность своих подчиненных. Сами понимаете, какую революцию в деле проверок и контроля создает подобный инструмент. Вот только кроме Григория Константиновича никто из присутствующих не рискнул создать такую цепочку. Тут же снова обрушился я с критикой наркомов. Причины могут быть разными, зато эффект мы видим прямо сейчас. Истинная полезность ВМ упускается из вида. Аппарат выставляют как очень дорогую печатную машинку, что в корне неверно. Мы можем и дальше засовывать голову в землю, прячусь от будущего. Но сами же локти будем кусать, когда наши противники успешно внедрят АВМ в дело производства и обскачут нас в их создании и применении. И снова будем покупать дорогую технику на Западе, тем самым подтверждая международный тезис, что у нас в СССР сложную технику придумать не могут, и наш удел быть сырьевым мировым придатком. «Не нагнетайте, товарищ Огнев», — недовольно заявил Каганович, когда я замолчал. Ничего подобного не будет. К сожалению, Лазарь Моисеевич, с таким подходом к внедрению новейшей техники, все о мной сказанное лишь дело времени, причем весьма скорого. Мы первыми создали ракетное оружие и применили его. Кто посмеет назвать нас отсталой державой? Разве найдутся такие глупцы? Фыркнул Ворошилов. Не переживайте, Климент Ефремович, усмехнулся я горько. И найдутся, и обязательно назовут. Уже говорят, что мы кроме ракет ничего создать и не можем. И кивают в сторону наших закупок у США и Германии, которые мы делали не далее 15 лет назад. И даже звучат голоса, что технологию создания ракет мы не создали сами, а украли. «Что за чушь?» — возмутился Ворошилов. «Кто этому поверит?» «Население западных стран, особенно в Германии». У них ведь уже сделали свои ракеты. И их пропаганда работает не хуже нашей. Там уже продвигают тезис о том, что мы украли наработки немецких ведущих инженеров и уничтожили документацию. В связи с чем им пришлось все восстанавливать, а мы нагло присвоили плод их трудов. И это была правда. В германских СМИ вовсю тиражировали новость о краже разработок ракетного оружия, чтобы как-то объяснить своему населению, почему отсталый, по их же словам СССР, вдруг вырвался вперед в столь сложной сфере, как новейшее оружие, и почему сейчас их страна находится в числе догоняющих. Знакомые из информбюро поделились, да и я продолжаю иногда читать зарубежные новости. Полезно, чтобы быть в курсе, куда враг ведет свое население. В связи с этим, продолжил я, Появление еще одной прорывной технологии, которую скопировать в разы сложнее, а уж внедрить тем более, станет весомым контраргументом в борьбе за умы людей. Они ведь этот тезис не только своему народу пропихивают, но и наших людей смущают им, особенно из числа интеллигенции. Я видел, как нахмурился товарищ Сталин. В зале повисло напряжение, еще более сильное, чем было раньше. Хоть формально все решения принимались коллективно, всем составом политбюро, но иллюзий ни у кого из присутствующих не было. Последнее слово всегда за генеральным секретарем. Его слово «закон», а кто посмеет помешать, надолго на своем посту не задержится. Примеры бывших соратников Сталина, Бухарина, Зиновьева, Каменева все еще были в памяти у всех членов ЦК. Пусть и подзабылась за несколько лет, но до конца не выветрилась. А ведь когда Сталин только начинал с ними борьбу, влияние у него было меньше, а у его оппонентов вес был вполне сопоставим. Не то, что сейчас, когда авторитет вождя стал практически непререкаем. Сталин набил свою трубку табаком и затянулся. Было видно, что он не прочь был бы встать и начать ходить по своей привычке, как всегда, когда совещания проходили в его кабинете, но тут удержался. «Есть мнение», — после второй затяжки начал он говорить, «что стоит продлить эксперимент по применению ЭВМ, но так, как настаивает товарищ Огнев». На этих словах он обвел присутствующих взглядом и остановился на мне. Сергей Федорович, проследите, чтобы в наркоматах ваши аппараты были установлены так, как вы видите их применение. И обучите людей их использованию. Контроль тоже за вами. При попытке сорвать вашу работу, докладывайте сразу. ЭВМ хороши, когда их много. С каждым аппаратом их эффективность возрастает в разы, как и наглядность их пользы, не применил добавить я. Считаю, нужно добавить в каждое ведомство еще хотя бы по две машины. «Хорошо», — кивнул Сталин. «Следующее совещание по этой теме тогда перенесем на осень этого года». На этом обсуждение пользы ЭВМ фактически и завершилось. Теперь мне предстояло много работы. Не сомневаюсь, раз уж саботаж и попытка сорвать внедрение ЭВМ продвигается на столь высоком уровне, Просто мне не будет. И неплохо заручиться поддержкой Лаврентия Павловича, единственного, кто по достоинству, хоть и весьма однобоко оценил разработанную машину.